Глава седьмая. Стапльтоны из Мерипит-Гауза. Свежая красота следующего утра несколько изгладила мрачное впечатление, произведенное на нас первым знакомством с Баскервильгольем. Когда сэр Генри и я сидели за завтраком, солнечный свет врывался потоками через высокие окна и, проходя сквозь покрывавшие их гербы, бросал на пол разноцветные пятна. Темные стены, отражая золотистые лучи, казались бронзовыми, и трудно было представить себе, что мы сидим в той самой комнате, которая накануне вечером так угнетающе подействовала на нас. «Я думаю, — сказал баронет, — что вина лежала в нас самих, а не в доме. Мы устали от путешествия, прозябли и потому были склонны видеть все в мрачном свете. Теперь же мы освежились, чувствуем себя хорошо, и все стало весело вокруг нас. — А между тем нельзя приписать все воображению, — возразил я. — Не слыхали ли вы, например, как кто-то, женщина, полагаю я, рыдал ночью? Это любопытно, потому что и мне, когда я начал дремать, послышалось что-то в этом роде. Я долго прислушивался, но так как звук не повторился, то решил, что видел сон. А я его слышал совершенно ясно. Уверен, что это рыдал женщина. Следует тотчас же это выяснить. Сэр Генри позвонил и спросил Барри Мора, не может ли он объяснить слышанное нами. Мне показалось, что бледное лицо дворецкого еще более побледнело, когда он услыхал вопрос своего хозяина. — В доме, сэр Генри, только две женщины, — ответил он, — одна судомойка, но она спит в другом флигеле, другая моя жена, я отвечаю за то, что она не плакала. А между тем он лгал потому что после завтрака я встретил миссис Барримор в длинном коридоре, причем солнце прямо освещало ее лицо. Это была большая, с виду равнодушная, тяжеловесная женщина с установившимся строгим выражением рта. Но много говорившие глаза ее были красны. И она бросила на меня взгляд из -за распухших век. Так значит, ночью плакала она». И в таком случае муж ее должен был это знать. А между тем он взял на себя очевидный риск скрыть это обстоятельство. Зачем он это сделал? И почему она так горько плакала? Вокруг этого бледного красивого мужчины уже скопилась таинственная мрачная атмосфера. Он первый увидел тело сэра Чарльза, и только от него одного — Были известны все обстоятельства, сопровождавшие смерть старика. В конце концов, возможно, что человек, которого мы видели в кабине реджент стрите был Барримор. Борода могла быть его собственная. Из описаний извозчика выходило, что его седок был несколько ниже ростом. Но это впечатление могло быть ошибочным. Как решить этот вопрос? Очевидно было, что прежде всего следовало повидать Гримпинского почтмейстера и узнать, была ли вручена самому Барримору проверочная телеграмма. Какой бы я ни получил ответ, мне будет, по крайней мере, что донести Шерлоку Холмсу.